Сфера цивилизации. Малая заимка. Космодром Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че плюс 2 часа 15 минут. Колонна прошла развалины поста без остановки. Огонь уже догорел, раненых эвакуировали, убитых сложили в пластиковые мешки и увезли. Блокпост был мертв. В нем не оставили даже наблюдателей. Затем колонна развернулась в боевой порядок. В авангарде шли сверчок и пластун, Сзади и сбоку от них Гермес и Сапсан Хопкинс, готовые прикрыть разведчиков и нанести ответный удар. За роботами вдоль дороги неслись легкие вооруженные транспортеры. По дороге ехал ударник в компании с броневиками. Замыкала строй цепь из трех Сапсанов и грифа, выкрашенных в серый цвет и несущих на броне изображение черного черепа в белом круге. Скорость движения немного снизилась. Пилот пластуна сканировал окрестности всеми доступными средствами. но приборы молчали. До цели оставалось всего ничего – 500 метров узости между скальных стен и еще 3 километра по каменистой долине.